обрамленные пушистыми усами и бородой губы имперского министра юстиции Гейнротта, открывались и закрывались, открывались и закрывались, произнося благожелательные общие места, но, как ни странно, его слова звучали отнюдь неблагожелательно, напротив, злобно и оскорбительно. Появилось и лицо Руперта Куцнера. Оно возникло, когда Иоганна рассказывала о статье в газете «Истинных германцев», А их совете апостолом гуманности Скурфюрстендам подавиться своим Мартином Крюгером. Разинутый рот, крошечной усики и, увы, совершенно срезанный затылок. И тут атмосфера в зале разрядилась, раздался громкий хохот, и снова зазвучал голос Иоганны Крайн, Она рассказывала о своей встрече с министром Мессер Шмидтом, о том, что продержись, Мессер Шмидт, на своем посту еще 26 дней Мартин Крюгер был бы на свободе. И на экране крупное, туповатая, с глазами на выкате лицо министра Мессер Шмидта, жалкое, раздражающее, беспомощное. Так возникали они. Одно лицо вслед за другим, много лиц, и некоторые были знакомы зрителям по иллюстрированным журналам, но огромные, занимающие почти весь экран, они были устрашающе не похожи на себя. А невидимая Иоганна все рассказывала, как она обращалась к этим лицам, к одному за другим, но всякий раз тщетно. Речь Иоганны не была приглажена. Обычные интонации, обычный баварский говор. Трудно было не поддаться искренности ее тона. Многие в зале были в общем согласны с тем, чьи увеличенные лица возникали на экране, думали точь-в-точь, точь, как они. Эти люди враждебно слушали неподдельный баварский говор, поджав губы, смотрели на непрекрашенные баварские лица. Один из них не выдержал. Вскочил, начал громко возмущаться, крикнул, обращаясь к говорящей тени, «Ложь! Клевета! Вы бесстыжая клеветница!» Спор живого человека с озвученным изображением на экране мог бы вызвать улыбку, но зрители не хотели, чтобы им мешали. Зрители хотели слушать не его, а говорящую тень. Негодующий человек еще несколько раз выкрикнул «хватит, это наглость!» И еще что-то невразумительное, но его заставили замолчать. А тень все говорила и говорила. Теперь Иоганна рассказывала, как она получила сообщение о том, что Мартин Крюгер будет амнистирован, а еще через несколько часов, что он умер. И мне говорили рассказывала она, что бывали случаи еще более вопиющей несправедливости, что в тюрьмах сидят ни в чем повинные люди, куда более ценные для общества, чем ныне уже покойный Мартин Крюгер. Но мне это непостижимо. Для меня Мартин Крюгер ценнее всего на свете. И не говорите мне, что ему уже ничем нельзя помочь. Я не ему хочу помочь, а себе. Я видела, как совершилась несправедливость. Я это видела, и с тех пор мне опостылили еда и сон, и моя работа, и страна, где я живу и жила с рождения. Несправедливость, которая совершилась на моих глазах, не умерла вместе с Мартином Крюгером. Она всегда здесь, она душит меня. Она для меня страшнее всех других несправедливостей на свете. Я должна сказать о ней». Справедливость начинается с нашего собственного дома. И тут она сплеснула руками, но, смутившись, сразу их опустила. В ее жести была полная беспомощность. К тому же она по своей привычке закусила верхнюю губу, и это выглядело довольно смешно, но никто не смеялся. Пресыщенные зрители, не отрываясь, смотрели на решительный рот, ожидая, что он еще скажет. Он больше ничего не сказал. На экране снова появились огромные лица. Они тоже ничего не говорили. Они безмолвно собирались вокруг Иоганны. Заключали ее в кольцо. Безмолвное, угрожающее кольцо гигантских лиц. Женщина казалась очень маленькой среди этих колоссов. Маленький человечек среди каменных громад, среди древних идолищ. Страшно было подумать, что такая малышка вступила в сражение с гороподобными лицами. Ее борьба была обречена на провал. «Малышку раздавят горы!»